Глава одиннадцатая «Что это сейчас было?» Этот вопрос рыжий привёл меня в чувство «А что ты видела?» «Ничего. Я на время отключилась от твоего мозга. Точнее, это он от меня отключился. Так, как будто вообще отсутствовал. Был не здесь». но ну, так оно и было примерно. Я всё равно не смогу объяснить, потому что сама не понимаю». Ощущения были странные. Та сила, что только что вырвалась на волю, никуда не ушла, наполнила вены и мышцы, заняла кусочек души и, похоже, осталась со мной надолго. Пока она успокоилась после сильного всплеска, но, кажется, так будет не всегда. Непонятно, как она проявит себя в следующий раз, но теперь я чувствовала свое невидимое второе сердце даже ярче, чем обычное. Причем его невозможно было локализовать. Нельзя сказать, что оно стучит в груди или в голове. Оно было... где-то. Но его мощный, пока спокойный пульс ощущался всем телом. Я повернула голову и взглянула на клинок. «Меч сделала моя мать!» Я не верила в подобные совпадения. Это точно была она. Заказала специально для меня, заранее предвидя мою судьбу. Эта мысль не давала мне покоя, и ночью я уже не смогла уснуть. Лежала, смотрела на звезды и пыталась разобраться в том, что происходит. Всю жизнь после обретения способности нырять в отражение, мне казалось, что мой путь заранее прописан неким кукловодом, который как за ручку вел меня от одного ключевого пункта в судьбе до другого. Сейчас, обладая памятью всех своих воплощений, я знала, что кукловодом была другая «я», та, что знала Марко взрослым и решила позаботиться о своей следующей версии из новой временной линии. Но что, если и ее тоже кто-то вел? Что, если ей тоже кто-то управлял? Моя мать назвала меня, то есть получается всех нас, великими королевами. Она что, уже заранее знала нашу судьбу? Или создала ее? Этот меч – яркий пример, что мать точно готовила для нас что-то особенное. Нет, не для нас. Для меня. Ведь из всех моих воплощений меч был только в моих руках. Ни одна из остальных красных королев не находила его. Но меня украли у родителей и бросили в снег. Это же должно было сломать все ее планы. Или что, моя мать специально это подстроила? Выкинула своё дитя ради каких-то планов. Но зачем? Нет. Мои смутные младенческие воспоминания под гипнозом однозначно говорили о том, что меня выкрали. Некоторое время держали в каком-то очень холодном месте, а затем мокрую бросили в снег умирать. Это тоже часть её плана? Или мой путь был неизбежен, и откуда бы я ни стартовала, все равно столкнулась бы с клинком. Но самое главное, а вдруг мать еще жива? Глупые легенды о японских богах могли не иметь ничего общего с реальностью. Я не дух огня, а она не великая богиня, породившая чуть ли не весь японский пантеон и впоследствии сошедшая в мир мертвых. По моей просьбе, Рыжая уже выдала мне полную справку про Идзанами. Это значит, что и версия кузнеца, что, дескать, мама умерла после моего рождения, тоже может быть полной чушью, и у меня есть шанс встретить ее живой. От этой мысли по спине бегали мурашки. А еще я ликовала от понимания, что среди всех тех, чьи воспоминания хранились в моей памяти, я была самой настоящей дочерью. Ведь только мне достался ее подарок. Именно я обрела ту судьбу, которую она для меня хотела. Я крепче сжала в ладони меч. Теперь он по-особому грел руку и успокаивал. С ним у меня и раньше создавалось ощущение, что все в порядке. И еще точно ничего не потеряно. Но теперь он оказывается единственная связь с моей настоящей семьей. Утром я снова развела костёр, сварила себе овощную похлёбку, которая уже изрядно мне надоела. Забравшись в палатку, я всё-таки смогла заснуть и проспала до четырёх часов вечера. За всё время в пути мне часто попадались суда, шедшие против течения, небольшие рыбацкие лодочки и целых три парохода. А вот в попутном направлении я пока встречала небольшие шлюпки рыбаков. Уже смеркалось, когда обернувшись, я заметила, что выше по течению показался дым двух труб. Конечно, это мог быть кто угодно, в том числе и прогулочный пароход. Но я тут же предположила худшее, что это за мной плыли. Оторваться от любого плавсредства с мотором у меня не было никакой возможности, если только я срочно заново не научусь нырять в отражение. Я быстро подползла к краю плота. и вгляделась в рябь на воде, ловя в ней осколки реального мира. Хотя было скуты этого пасмурного осеннего неба. Мысленно потянулась к ним, отдавая себя полностью не цели, а лишь резонансу с поверхностью воды. Прямо как в первые разы. Нырок туда, куда повезёт. Так же, как обычно делали все остальные ныряльщики, не имевшие якоря. Сработало! Я довольно быстро поймала нужное ощущение озноба в конечностях. Миг падения в отражение, и я оказалась на горе. Тут было ещё холоднее из-за сильного ветра. Вдали плескался океан, а вокруг валялись камни, покрытые оранжевым и жёлтым мхом. Пасмурное небо почти касалось низкими тучами соседних вершин. Где я оказалась? Берег Атлантики или Тихого океана? Моих знаний в географии и ботанике было явно недостаточно. Да и какая разница? Нить перехода обратно на плот была рядом, звенела, как струна. Она выходила из маленькой лужицы в выемке, в камне рядом со мной. Меч был в моей руке. Одно движение, и она оборвется, и тогда никто, даже опытный ныряльщик, не найдет меня. Вот только и я... Если так и останусь с базовыми навыками перемещения в отражение, никогда больше не вернусь в мир Империи. Там, где осталось слишком много загадок и одно единственное, но бесконечно важное воспоминание о глазах Марка в толпе. У меня не было якоря, чтобы снова нырнуть туда. Поэтому я наклонилась к лужице, потянула за нить и снова оказалась на плоту. «Что же делать?» Покидать этот мир я не была готова. А чтобы нырять внутри него, мне нужно было точно представлять то место, куда хочу попасть. А я тут ничего не знала, кроме столицы, где меня схватят. Тюрьмы-больницы, куда тем более не было желания возвращаться. До этой реки. Я предприняла еще одну попытку. Нашла ориентир на берегу. Раскидистую, уже безлистную иву. Наклонилась к отражению, держа ее одновременно в поле зрения и в мыслях, и потянулась к ней через воду. Миг перехода, и я вляпалась в прибрежную грязь по щиколотке. Ива оказалась совсем рядом. Обернувшись, я увидела свой пустой плот Тут же мысленно дернула за нить перехода и снова вернулась на середину реки. Так уже лучше. Теперь можно было смыться от любой погони, но требовалось найти более приятный район для высадки. А потом просто двигаться вдоль воды подобными нырками, каждый раз перемещаясь к самому дальнему объекту в поле зрения. Вот только одна беда. Вдоль берега сплошной ил. Река к осени обмелела и по краям обнажила часть дна, так что шлепаясь в такую хлюпкую черную массу каждый раз, я очень скоро превращусь в сплошной комок грязи. Шуба промокнет и не сможет согревать меня холодными ночами. Да и костер. Не факт, что получится развести. А ведь нужно будет переть на себе еще все вещи. Спички, палатку, еду, котелок. Я заметалась по плоту, стараясь собрать все необходимое. А потом остановилась и задумалась. «А какую тяжесть я смогу унести с собой при нырке?» Я ведь ни разу не испытывала свою грузоподъемность. Человека на себе таскала, но это, наверное, другое. Неодушевленные предметы, вполне возможно, перемещаются по другим принципам. А как вообще определяется, что уходит со мной при нырке, а что остается на месте? Ну, кроме поверхности воды, она точно константа. Я много раз перемещалась сумками, грузом, мечом. Со мной переходит то, что я держу в руках? Точно нет. Со мной только что перемещалась шуба на плечах и обувь на ногах. Со мной перемещается все, чего я касаюсь? Нет. плот же остался на реке. Почему? Нужно было провести эксперимент. Я снова опустилась к воде и представила, что мое «Я» — это не только то, что непосредственно касается тела, но и весь плод вообще. Он монолит, который прилип к моим подошвам, и я должна нырнуть вместе с ним. Найдя взглядом точку ниже по течению, примерно на метров пятьсот, я посмотрела на воду и вызвала знакомое ощущение перехода. Мгновенный озноб, и я, вопреки опасениям, не плюхнулась в холодную воду. От приземлившегося плота расходились крупные круги по реке. всё получилось!» Я тут же посмотрела вдаль и обозначила новую точку, примерно в километре ниже по течению, и снова нырнула вместе с плотом. Дым от труб корабля, что шел за мной следом, уже был почти не виден. «Ну, теперь попробуй поймай меня!» Зло и азартно улыбнулась я. К вечеру я отмахала по реке, наверное, километров пятьсот. Не считала. Голова уже кружилась и болела, так что пришлось остановиться. От погони я уже была так далеко, что можно было спокойно поесть и поспать. За ночь они меня вряд ли нагонят. Похлебка из картошки и лука меня уже порядочно достала. Конечно, можно было попытаться нырнуть в ближайший город, в какой-нибудь кабак, схватить мясо и вернуться. Но мне больше не хотелось воровать». Одно дело, когда делаешь это ради выживания, и совсем другое, когда ради комфорта. В этом случае очень сложно остановиться. Сначала шубка побогаче, потом колечко, и понеслось. Нет уж, лучше еще раз съесть жиденькую пюрешечку с луком. Наутро я продолжила прыгать, игнорируя изумленные взгляды проплывающих мимо судов и лодок. Не знаю, какие легенды тут сложат о призрачном плоте, который, как летучий голландец, возникал из ниоткуда и уплывал в никуда. На третий день я переоделась в красный костюм и постирала, точнее прополоскала, за неимением мыла, черный. Воздух стал намного теплее. Я явно приближалась к дельте Волги, и нужно было не прозевать нужную остановку. Рыжая каким-то образом по звёздам и высоте солнца смогла примерно оценить расстояние, которое я пропрыгала вместе с плотом, и отобразила меня на карте, развернув её перед внутренним взором. Судя по всему, к вечеру я должна была достичь земель кочевников. Настало время озадачиться тем вопросом, который стоило задать себе с самого начала. «А как именно я выживу среди ойратов?» Для начала нужно было как-то произвести первое впечатление, чтобы меня, как минимум, отвели к хану и выслушали. А не сразу, к примеру, записали в какие-нибудь рабыни. Или вообще тупо зарезали и прикопали на бережке из-за шубы и дорогого меча. С другой стороны, именно странная и достаточно богатая одежда плюс меч давали кое-какую надежду. Но лучше было бы ее чем-то еще подкрепить. Проще всего впечатлить далекий от цивилизации народ чем-то технологичным. Поэтому я представила современную Москву и, перебрав три образа в голове, наконец смогла нырнуть. Я сразу поняла, что оказалась не в своем родном городе. Нет, это, конечно, была Москва. И так как я держала в голове образ небоскребов, возвышающихся над Сталинской высоткой, то даже вполне современная... Но я оказалась у большого фонтана, которого на моей памяти точно не было на площади перед гостиницей «Украина». Да и называлось это здание отелем «Золотой колос». Это была какая-то очень близкая версия. Но меня это устраивало. Так же, как и в моем родном мире, прохожие тут ходили, уткнувшись взглядом в смартфоны. «Ох, да простит меня совесть», — вздохнула я. Подгадав, когда ко мне приблизится молодой парень в ярко-оранжевой куртке, я ловким движением выхватила у него смартфон из рук. Не сумев удержаться от театральности, я быстро выпалила. «Прости, он мне нужен, чтобы спасти ваш мир в прошлом». После чего потянула нить перехода и снова оказалась на плоту. Для парня исчезла я крайне эффектно. Уже на плоту осмотрела свою добычу. Бренд был мне неизвестен. Операционка тоже. Но в целом смартфон был привычным, а иконки интуитивно понятными. Заряд был под 90%, так что на пару дней мне, наверное, должно было хватить. А если экономить, то и дня четыре продержится. Второй раз я также намародерила металлическую плоскую баночку с неизвестным мне бальзамом в какой-то закрытой аптеке. Там свидетелей не было. Бальзам я выскоблила за борт на корм рыбам, а вот баночку тщательно промыла и наполнила водой. Насколько я помнила, ойраты жили в условиях полупустыни, и с водой, а значит и с возможностью перемещений, там могли быть проблемы. Следующим шагом я перенеслась в Датсан. Рыжая показала мне несколько картинок, как буддийские храмы выглядят внутри, так что представить было легко. и Я даже не вникала, в каком мире или времени оказалось. Главное, что возникло внутри храма, возле широкой чаши, с водой прямо во время службы, напугав только пару пожилых женщин. Остальные молящиеся не заметили моего появления. Человек в шафрановой одежде и окружающие его мужчины в бордовом, хором, речитативом распевали довольно заунывную мелодию. Я нашла на смартфоне диктофон и включила запись. Минут через пять я сочла, что записала достаточно, и ретировалась обратно на плот После полудня я постепенно начала подруливать ближе к левому берегу, чтобы не прозевать место высадки. Должны же у них быть хоть какие-то селения на берегу. Мне нужно было где-то переждать месяца три-четыре, пока ажиотаж вокруг моих поисков затихнет. Портреты на столбах постепенно уничтожат ветер и дождь. А новые уже всем будет лень печатать. За это время я восстановлюсь и физически, и морально, и пойму, что делать дальше в том мире, где у меня нет никого и ничего. Наконец, я заметила вдали всадников, а те заметили меня. Я уверенно направила плот к берегу, чем сразу вызвала у них интерес. До этого момента я так и не придумала, как произвести на них нужное впечатление, чтобы они отвели меня к своему правителю. Но пусть видят, что это я намеренно пришла к ним, а типа не они схватили зазевавшегося плотовика. Как только плот ткнулся в траву у берега, я взяла меч и, разбежавшись, прыгнула. Это было большой ошибкой. Бревна, от которых я оттолкнулась, естественно, отплыли назад. И прыжок не получился. Получился эффективный шмяк, рожей в прибрежный ил. Я упала на вытянутые руки, так что в целом одежду сохранила более-менее чистой и макнулась в черную грязь только лицом, ладонями и коленями. Ну еще и ботинки теперь были, как два чемодана с илом. Только я кое-как выкарабкалась на берег, а всадники преодолели последний пригорок и спустились ко мне. Их было четверо. Двое в простых одеждах. Один молодой, лихой, в дорогой меховой шапке, с подвешенными к ней лисьими хвостами. И один пожилой, но одетый, пожалуй, побогаче остальных. Молодой, смеясь, прокричал что-то на своем языке. «Что это еще за чудовище выплыло из тины?» – перевела мне рыжая. «Ты их понимаешь?» – прошептала я. «Я знаю все языки, которые были описаны в вашем интернете», — ответила она. «Формулируй мысль. Я подскажу, как произносить». «Сам ты чудовище! Я гостья Хана. Проводи меня к нему и засунь свой язык себе в задницу». Я старательно на чужом языке скопировала интонацию той фразы, что прозвучала у меня в голове. «Ого! Рыбка-то с гонором!» — хохотнул молодой. «Лучше связать её, чтобы не брыкалась!» Я вытащила чёрный меч из ножен. «Я предупреждала!» — крикнула я, смотря в глаза старшему, потому что тот, увидев чёрный клинок, теперь глядел на меня изумлённо, приподняв брови. Присев второй рукой, я зачерпнула грязной воды из ила. Молодой, естественно, ринулся ко мне с кривой саблей и арканом наперевес. Пожилой пытался его остановить, «Погоди, изыт Но тот его не послушал. Он уже размахнулся арканом, когда я нырнула к нему за спину и ласково приложила чёрное лезвие к его шее. Петля аркана впустую упала в ил. «Бросай саблю!» – велела я. азыт Слушай её!» – тихо сказал пожилой воин. Саблю молодой не бросил. Это было бы для него слишком большим позором. Но убрал в ножны. «Не нашего ума это дело. Нужно действительно отвести его к хану», — добавил пожилой. «Его?» — удивился молодой. «Отец, это же баба!» «Его, ее. Какая разница?» Загадочно ответил тот и повернулся к двум воинам позади. «Баду, дай ей коня! Вернёшься, стан пешком!» Здоровый мужчина в потрёпанном халате послушно слез с лошади и кивнул мне. «Очень хотелось отмыться от ила, но это заняло бы много времени. А они могли бы передумать. Момент нельзя было терять». Как только я оказалась в седле, старший произнёс. «Не пытайся обмануть и ускакать!» «Ойрата в степи никто не обгонит!» Я кивнула. Ездить верхом я умела, но ойраты сразу перешли на рысь, а стремена не были подогнаны под меня, так что спустя час у меня начала болеть и отваливаться вся нижняя часть тела. Грязь на лице застывала коркой и чесалась, но никакой возможности смыть ее не было. А ехали мы долго. Я потеряла счет времени. Стойбище, куда меня привезли, было огромным. Я сбилась со счёту, сколько юрт мы проехали, прежде чем показалась большая юрта, способная вместить человек двадцать, не меньше. Если это была не ханская, то где же ещё ему жить? Как только спешилась, то чуть не упала. Молодой с насмешкой смотрел, как я делаю первые несколько шагов раскоряку, пытаясь не шипеть от боли в бёдрах. Мы подходили к ханской юрте сбоку, и когда до нее оставалось метров пять, и охрана у входа уже пристально нас разглядывала, старший остановил меня. «Отдай пока меч. Чужакам с оружием к хану нельзя. Эту привилегию нужно заслужить». Я нащупала в кармане баночку с водой, незаметно достала ее и сняла крышку, и плеснула на ладонь чуть-чуть воды. «Мне можно». Улыбнулась я, поднесла ладонь к глазам и нырнула внутрь юрты. Первым делом в нос мне ударил пронзительный противный запах паленого навоза, и я невольно закашлялась. Дыма в юрте было немного, но глаза пощипывало, зато вонью было пропитано все. Кизяк горел в центре в открытом очаге, а дыму полагалось уходить в дырку в потолке, но часть все равно оставалась в помещении. Хан сидел на деревянном троне и беседовал с достаточно богато одетым мужчиной, расположившимся напротив прямо на полу. Если они и испугались моего появления, то виду не подали. Зато взвизгнула какая-то тетка на женской половине, а следом вбежали двое беспокойных охранников от входа и та парочка, что сопровождала меня от реки. «Хан, она прошла сквозь стену!» – воскликнул охранник. Я миролюбиво подняла руки и слегка поклонилась. «Я пришла как гость и не желаю зла». «Ну и кто ты, гость?» Напряженно, но с долей ехидства спросил хан. Это было минутное озарение. Испачканное лицо в чёрном иле, чёрный меч, красное платье. Я вспомнила антикварную восточную лавку, и шахматные фигурки. — Зовите меня Мийова, — улыбнулась я.